Из-за кулис. Он стоит на самом верху башни Колумбария, На самой высокой из всех здешних кровель, Взобравшись точно цапля на ее шпиль, И вслушивается в завывание тревожных сирен. Еще одним осколком мира меньше. Еще одним. И он улыбается встающему рассвету. Бедняжка Офелия. Интересно, какое у нее сейчас лицо? А ведь он ее предупреждал.